Глава девятая. После обеда Альберто умчался к себе в карабинерию. — Я бы с удовольствием помог тебе, но уже конец месяца. У меня столько бумажной работы. Ты не сможешь обойтись без меня до завтра, — сказал он, глядя на Флавию умоляющим взглядом. Она великодушно отпустила его и отправилась опрашивать жителей домов, расположенных вблизи монастыря. Предварительно она позвонила в офис и попросила передать Джулии, чтобы та присоединялась к ней, когда вернется с обеда. Утомительное это занятие — ходить по домам и стучаться во все двери, задавать одни и те же вопросы и получать одни и те же ответы. Но дело есть дело. Подоспевший Джулий Флавия поручила обойти дома на другом конце улицы. Так они методично обходили квартиру за квартирой, этаж за этажом, опрашивая жильцов до тех пор, пока не встретились на середине улицы. «Вы видели или слышали что-нибудь сегодня около пяти утра?» — раз за разом спрашивала Флавия. Конечно же нет, я спал. Нет, у меня спальня выходит на другую сторону. Простите, говорите громче, я немного глуховато. Я слышал только, как грохотали мусороуборочные машины. Они делают это нарочно. Специально шумят, мешая спать добропорядочным людям. Вы знаете, я не страдаю любопытством. Уходите, мне некогда. У меня ребенок свалился на пол. И так далее, и тому подобное. Целая улица людей... Но необходимого сочетания бессонницы, и любопытства, хорошего слуха и спальни с окнами на монастырь Флавия так и не нашла. — Черт, столько времени потратили впустую, у меня уже ноги отваливаются, — сказала Флавия, ввалившись вечером в квартиру. Несмотря на усталость, она гордилась, что пришла вовремя и сможет посвятить Джонатану целый вечер. Она сняла туфли и пошевелила пальцами, демонстрируя приятелю свои измученные ноги. Ему они показались прекрасными. — В таком случае тебе нужна работа за письменным столом. — Нет, мне нужен стаканчик джина. Тебе что-нибудь известно об иконах? Аргайл помедлил с ответом, откупривая бутылку. — Ничего. — Ну, хоть что-то ты должен знать. — Нет. — Ничего. — Ноль. — Зеро. Это совершенно отдельное направление в живописи. «К своему стыду должен признаться, что для меня все они одинаковые. Я даже не смогу отличить современную икону от старой». «Ты никогда их не продавал?» «Нет». «По-моему, не очень хорошо делать деньги на том, в чем не разбираешься. К тому же, в последние годы на них было трудно заработать. Сейчас, правда, ситуация исправляется. Бывший Советский Союз обчистили до нитки, и цены снова поползли вверх». Но «Объясни подробнее». В последние годы сбыть икону стало практически невозможно. Когда упал железный занавес, в считанные месяцы из России вывезли все маломальски ценные иконы. Все доедины. Рынок оказался перенасыщен. Дилеров завалили иконами по колено. При том, что многие иконы были удивительно хороши. Десять лет назад за ними гонялись бы музеи. Так э, за сколько сейчас можно продать икону? Смотря какую. Ты назови мне «максимум». Самую высокую цену, за которую, в принципе, можно продать икону. Самое большое из того, что я слышал, четверть миллиона долларов. Понятно. А Мадонна из монастыря можно отнести к категории таких икон? Не знаю. Сомневаюсь. Она слишком печальная. Печальная? Ну, заброшенная. Нелюбимая. Коллекционеры за такими не охотятся. Я, кстати, поставил ей свечку. Флавия широко зевнула. У Джонатана был весьма своеобразный взгляд на вещи. Тем не менее, она очень ценила его мнение, когда дело касалось картин. Здесь интуиция его никогда не подводила. Если бы она еще помогала ему разбираться в людях... «Свечку», — сонным голосом сказала она. «Зачем?» Мне показалось, что так будет правильно. Она поблагодарила меня. «В каком смысле?» «Ну, не картина, конечно, а уборщица». — Но я думаю, что эта Мадонна вложила благодарность в ее уста. Mm, — Понятно. — А почему она показалась тебе заброшенной? — Она расположена на видном месте. Наверное, предполагалось, что к ней будет приходить много народу. Перед ней стоял столик на несколько сотен свечей, и на нем не горело ни одной свечки. Возле нее не было ни одного человека. — Ты не мог бы оказать мне услугу, выяснить об этой иконе что-нибудь конкретное? «А ты слышала связанную с ней легенду?» «Про ангела, который принес ее?» «Да, слышала. Ты, конечно, можешь считать меня жестокосердной, но я отношусь к подобным историям довольно скептически». «И потом, когда эти ангелы принесли ее?» «Это был один ангел», — поправил Джонатан. «Только один». «О, мои извинения». «Хорошо. Если хочешь, я могу сходить туда и попытаться разузнать о ней». — А если ничего не найду, поговорю с нашим преподавателем православной и исламистской живописи. Он разбирается в иконах. У него написано много работ на эту тему. Как у тебя прошел день?» Флавия безнадежно махнула рукой и снова зевнула. — Ай, не спрашивай. Сплошное разочарование. Я добыла адрес гостиницы, в которой остановился Бурхард, но там его нет. — О, проклятье! В чем дело? Только сейчас пришло в голову, мне сказали, что утром грохотали мусороуборочные машины. И что из того? Водители могли что-то видеть. Завтра утром я попытаюсь найти водителей, которые обслуживали вчера эту улицу. Думаю, они начинают очень рано. Тогда тебе тоже надо лечь пораньше. Флавия не ответила. Она уже была на пути в спальню и так сладко зевала, что не услышала его слов. Их беседа продлилась ровно десять минут. Не так много для целого вечера.